Год стуча подбитыми подметками по булыжной мостовой, австро германские войска в ноябре 1918 года покидали Одессу. В порту на смену им высаживался англо-французский десант. Сначала среди обывателей это вызвало легкий переполох, но особых перемен не последовало. Как и прежде, по ночам раздавались вопли ограбляемых, к стенке ставили саботажников, цены на базаре продолжали расти. Жизнь входила в колею. Колея была шириной в братскую могилу. Величайшее разочарование. Глава первая. Зима 1918 19 года выдалась страшная. Топить было нечем, и в доме Буковецкого, куда Бунины все-таки перебрались после ухода австрийцев, держалась лютая стужа. Жизнь словно остановилась. Каждый день был заполнен голодом и страхом. На Одессу вновь наступал Петлюра, с ноября 18 года ставший членом украинской директории. 13 декабря Вера Николаевна писала в дневнике. Сидим дома, так как на улицах стреляют, раздевают. Кажется, вводится осадное положение. Выходить из дому можно до 9 часов вечера. Вчера выпустили 800 уголовных. Ждем гостей, ожидание паршивые Иван Алексеевич вышел на улицу, добрел до Ришельевской. Здесь, забравшись на грузовик, заикаясь с обильной слюной во рту, яростно поблескивая стеклышками криво висящего пенсне, кричал какой-то ушастенький горбун. «Все силы, граждане!» Отдадим на борьбу за светлое будущее свободного народа. Смерть узурпаторам. Станем, как один, за святые заветы Карла Маркса. На грязный бумажный воротничок сзади высоко вылез широкий галстучек. На узких по туберкулезному слабых плечах пальтишко, усыпанное перхоть. Подобных говорунов, призывавших то к самостийной Украине, то к всемирному братству под знаменем партии социал-революционеров, льющих собственную кровь за всемирное счастье, Бунин видел ежедневно и в большом количестве. При этом каждый утверждал, что только та партия, которую он представляет, борется за свободу трудящихся. Но именно в тот раз, вернувшись с Ришельевской на княжескую, он занес в дневник. И меня уверяют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 «При первой возможности, Вера, надо ехать домой!» — решил Бунин. «Но не зря, — молится человек предполагает, — Бог располагает!» Он читал воскресенье, когда раздался телефонный звонок. Бунин услыхал приятный низкий голос Марии Самойловны Цепли. «Гостей сегодня принимаете? Еду к вам на чай!» Стревоженная Вера Николаевна засуетилась на кухне, приговаривая, «Господи, Господи, чем угощать? Даже сахар последний подъели». Иван Алексеевич, меняя удобные шлепанцы на узконосые лакированные штиблеты, мурлыкал себе под нос на мотив «Маруся отравилась» прибаутку, который услыхал еще в Ельце, когда был гимназистом. «Люди женятся, смеются». а нам не во что обуться. Звучала она, правда, чуть приземленнее, и повторял ее писатель уже во все дни свои, когда наваливалась на него бедность. Цеплин появилась раскрасневшаяся сморозца в дорогой шубе. Не боится ходить так шикарно одетый, подумал гун сияя большими темными глазами. Извозчик тащил за ней большую сумку, в которой оказались крупные грецкие орехи, мед, Буханка белого хлеба, чудо из чудес, была еще колбаса, Затем круг швейцарского сыра, сахар. «Что очи зрят мои? Не сон ли вижу?» Воскликнул и впрямь удивленный Иван Алексеевич. «Я уж думал, что такие деликатесы больше не существуют на свете». «Слава Богу, еще кое-где водится», — улыбнулась Мария Самойловна. Улыбка шла ей, крупные черты лица сразу смягчались, и белые ровные зубы придавали особое очарование. — Чем же мы будем расплачиваться с вами? — сплеснула руками Вера Николаевна, пришедшая из кухни, где растапливала печь. — Вы сажаете нас на золотую цепь. Беседа с Иваном Алексеевичем вполне возместит мои затраты. Вот такой удивительный собеседник. И снова ослепительный улыб. — Верочка Николаевна, угостите, пожалуйста, чаем. Сетлин за чаем была весела и разговорчива. Почти весь вечер она рассказывала о том, как знаменитый Серов писал в 1910 году ее портрет, хорошо известный по многочисленным репродукциям. Он очень нуждался в то время. Думаю, почему бы не попросить его. Через знакомых снеслась с ним. Сказал, подумаю. Жду месяц-два. Нет ответа. написала ему намекнула что располагаю хорошими денежными возможностями и вот к нам на поварскую пришло письмо вышлите фото анфас и профиль мария самойловна значительно посмотрела на иван алексеевича сделала глоток чая и продолжал отправили фото как серов просил и уехали мы с михаилом осиповичем в биарец что вы думали Получил Валентин Александрович мое изображение и решил немедленно писать портрет. Приехал в Биарец, здесь и работали мы с ним с утра до вечера. Во время сеансов много интересного рассказывал про своего отца, о том, как ставили в Москве Рогнеду и вражью силу. Помнил он Вагнера и его дочь Еву, с которой играл, когда ему было всего 4 года. В семье его звали... Валентоши или просто Тоши.